Глава одиннадцатая. 22 января 2017 года. Город Постычев. Западная Украина. Боритоголовые молодцы в камуфляже работали на публику и изображали приемы рукопашного боя. Они выворачивали друг другу руки, ставили подножки, швыряли через себя партнеров по спаррингу, старались, чтобы все это выглядело зрелищно и непринужденно. Выходило не очень. В реальном бою эти парни столкнулись бы с неизбежными трудностями. Но публике нравилось. Зрители хлопали, свистели и одобрительно гудели. Футбольное поле было заполнено народом. Организаторы мероприятия очистили снег, вылезали все площадки и дорожки. В районном центре постачев на Западной Украине открывался мемориал павшим воинам УПА. Покрывало с памятника, расположенного недалеко от центра поселка, было снято час назад. Публику не смутили пронизывающий ветер и колючий снег. Боец с немецким автоматом в руках, рвущийся в светлое самостийное будущее, смотрелся топорно, но в целом эффектно. Там же прошел митинг с пламенными речами. Их толкали упитанные функционеры возрожденной ОУН. Ничего оригинального. Националистические лозунги, идеализация и героизация Бандеры, Шухевича, дивизии СС Галичина и всего антисоветского подполья в целом. Публике нравилось. Молодежь с запудренными мозгами с удовольствием хлопала. Многие вскидывали руки в нацистском приветствии. Вадим поднялся с холодной лавки, заковылял, опираясь на тросточку к выходу с футбольного поля. Встал недалеко от турникета, закурил. Отсюда он видел всех входящих и выходящих. Гудели люди, надрывался мегафон. Небритый мужчина в очках с палочкой, в защитном облачении без знаков различия не привлекал особого внимания. Здесь таких было много. Славный город Постычев, один из рассадников современной бандеровщины, Вадимовчинин прибыл вчера вечером и остановился в переполненной гостинице. Администратор собирался продержать пару номеров, но не устоял перед суровым оком обладателем многих государственных наград. Легенда была безупречной. Боевой офицер родом с Полтавщины в отпуске по ранению. С доставкой к месту проведения работ особых трудностей не было. Переправка за кордон, свои люди в Днепропетровске выделили ему машину. «С документами полный порядок, прикрытие идеальное». «Хорошо, поезжай. Будем считать, что ты в трехдневном отпуске». Неохотно согласился полковник Богданов. «Но учти, Овчинин, личная месть не совсем то, что приветствуется в нашем деле». «Личная месть?» Вадим прохладно улыбнулся. «О чем это вы, Валерий Павлович?» «Мы планируем ликвидацию вражеской ДРГ» нанесший ущерб нашей республике, а что касается внешности, то я ее изменю, не волнуйтесь. Агент, работающий в Киеве, был уверен в том, что Касьян Гныш обязательно будет на мероприятиях в Постычеве. Он не может там не присутствовать. Местное националистическое подполье в послевоенные годы было тесно связано с именем Нестора Бабулы, героя районного масштаба. Этот прадед Гныша, тот наверняка приедет в постыщев. Именно в этом районе в сорок шестом году была ликвидирована банда вместе с национальным героем. Его имя первым отчеканено на монументе, да и рожа каменного бандита, устремленного в самостийное будущее, скопирована с фотографии бабулы. Гныш уже был здесь. Вадим это знал, видел его, но пока старался не лезть на глаза, держаться подальше от этого наблюдательного демона. Со стадиона доносились пьяные крики. «Слава героям! Смерть москалям и их отродим! Долой Липецкого соглашателя его банду!» «Что-то Пешкины еще совсем оферзели», — подумал Вадим, отошел подальше и закурил вторую сигарету. Празднества были в разгаре. К стадиону тянулись люди, подходили целые семьи, прошла группа хлопцев с красно-коричневыми нашивками на рукавах. Они смеялись, были на веселе, от всей души костерили поляков. Тоже враги. Да и разборки с ними куда приятнее и безопаснее, чем с русскими. На днях в одном из сел Львовской области был взорван мемориал жертвам массовых убийств поляков солдатами дивизии Галичина и украинскими полицейскими. Грохнуло так, что от памятника осталось мокрое место. То, что окружало мемориал, было раскрашено в цвета бандеровского флага с рунами СС. Власти района лишь молча разводили руками. Увы но трагическое событие, приключившееся 72 года назад, было документально подтверждено. В селе проживали полторы тысячи человек. Большинство из них поддерживало советских и польских партизан. Каратели согнали людей в костел и заживо сожгли. Современные бандеровцы вели себя не лучше. Украинские войска нечасто занимали населенные пункты на территории мятежных республик. Но когда это случалось, за ними всегда шли отряды карателей из местных фашистов, и мирным жителям приходилось не сладко. Жестокие убийства, выселения, насилие во всей красе, но без огласки, чтобы Запад не шокировать. Бывали случаи, когда каратели сжигали небольшие села, отлавливали и жестоко наказывали своих дезертиров. На прошлой неделе, когда солдаты бежали из села Гулиева под натиском ополченцев, боевики открыли по ним заградительный огонь, положили целое отделение. Но ситуацию это не спасло. Бойцам отряда в итоге тоже пришлось драпать, ведь за их спинами не было пулеметов. Информации киевского агента в дополнительной проверке не нуждалось. Светопредставление на улице Толбухина устроила группа Гныша. Она подготовила его и разделилась. Сам Касьян с небольшой группой поддержки отправился на улицу Лермонтова, мечтая убить своего злейшего врага. Вадима дома не оказалось. Под руку попала его женщина, которой с трудом удалось выжить. Группа с потерями отступила, пробилась за линию фронта. В принципе, она выполнила задание. Позднее агент сообщил еще об одном побоище в Мухославском районе погиблие полтора десятка человек местные влиятельные радикалы разлаившиеся с киевскими бонзами представители крупного бизнеса глава общины русинов тесно связанный с криминалом банальный передел сфер влияния на западной украине источник был уверен в том что это тоже работа гныша у него имелись высокие покровители оттого он и ничего не боялся Вадим едва терпел. Присутствовать на этом мероприятии было выше его сил. Там, похоже, начинался шабаш. Гремели нестройные патриотические рулады. Участники мероприятия требовали незамедлительно призвать к ответу страну-агрессора, виновника всех бед украинской незалежности, уничтожать москалей, жидов, заодно и поляков. Ходили слухи, что к ночи планируется факельное шествие с соответствующими знаменами и атрибутикой. Местные власти, жутко боящиеся погромов, уже дали разрешение. Вадим чувствовал непроходящую тошноту и брезгливость. Да, сотрудники СМЕРШа и МГБ отнюдь не были рыцарями в белых перчатках, но делали правое дело. Он был в этом искренне убежден. От выжившей головы фашистского Горыныща требовалось избавляться решительно. Дед Вадима погиб от руки бабулы. Командиром группы контрразведки СМЕРШ являлся капитан Кровец Алексей Викторович. Овчинин не поленился, навел справки в архивах. Там нашлись даже воспоминания самого кравца датированные 1993 годом. Фигура оказалась интересная. Молодой офицер в сорок третьем стал оперативным работником СМЕРШа, самой эффективной спецслужбы времен Второй мировой войны. Вырос до капитана, дальше не позволили. Его семья погибла под бомбежкой в Ленинграде. Прошел от Курска до Берлина и обратно. Два года служил в органах на Западной Украине. Погибший дед Овчинина был его другом. Да, практически два года коровец занимался тем, что отлавливал Бабулу. Он разбил его банду в Туровском районе, но самого упустил. Через год была проведена блестящая операция в Хованских лесах Сбровичского района. Бандеровцы уничтожены, Бабула за решеткой. Не вина кравца что вскоре этот демон опять сбежал. Ему пришлось срочно ехать в постачев и проводить очередную операцию. Было много жертв, но бабулу кровец ликвидировал лично, хотя предварительно и попал к нему в плен. Дальше сплошная романтика. Местная учительница Леся Волынец, пылкое взаимное чувство, возвращение с победой во Львов, поезд, купе, молодая жена. Спустя неделю новое назначение, наконец-то на родину, в Ленинград. Снова поезд, купе, молодая жена, планы на мирную жизнь. На вокзале в Ленинграде капитана Кравца арестовали. Вздорные обвинения были предъявлены ему по доносу некоего капитана Желтухина. Странные отношения с вражеской лазучицей в сбровичах, затягивание ликвидации бабулы, да еще и в плену у него побывал, что совсем уж подозрительно. Вот так разрушались человеческие жизни в то непростое время. Но что-то неуловимо менялось в стране. коровец через полгода вышел из Лефортова, исхудавший, замкнутый, подавленный. Обвинения с него сняли, состава преступления не нашли. По имеющимся справкам, активное участие в его освобождении принимали офицеры Лев Березин и Арсен Газарян. Они не побоялись пойти против воли начальства, добились развала дела. Леся дождалась мужа. Все эти полгода она снимала квартиру в Ленинграде, где-то подрабатывала, надеялась на чудо. В органы госбезопасности Кровец не вернулся. Уехал с женой в Сибирь, где и прожил всю оставшуюся жизнь. Работал участковым в крупном городе, потом дорос до начальника уголовного розыска того же районного отдела. Дети, внуки, хороший дом, правильная жизнь, за которую и не стыдно. Выход на пенсию в середине семидесятых, дача, правнуки. Он пережил супругу на десять лет, всего пару годков не дотянул до ста. Никто из детей и внуков не связан с силовыми ведомствами, у всех сугубо гражданские профессии. Шабаш, по-видимому, подходил к концу. С футбольного поля тянулись люди. Компанию из семи плотно сбитых субъектов он вычислил сразу. Одеты в штатское, но явно не работяги с завода. Рослые, спортивные, все без шапок и, как на подбор, бритоголовые. Самодовольные, откормленные лица. В центре компании шагал небритый субъект с мелкими колючими глазками. Касьян Гныш. Собственной гнусной персоной. Стадион располагался на западной окраине городка. Дойти до центра можно было за несколько минут. Но хлопцы потянулись на парковку, где стоял черный, как смоль, внедорожник. Любителями пеших прогулок эти парни явно не являлись. Вадим шевельнулся. Его машина отдыхала в тех же краях, за будкой с кассой. — Ваши документы, пан! — прогремело по духам. Он вздрогнул, но в лице не изменился. Надменно глянул на троицу с черно-коричневыми нарукавными повязками, подошедшую к нему. Проверка документов — обычное дело. Рожи у этих уполномоченных были важные, исполненные духом ответственности. При желании Вадим уложил бы их за семь секунд, но делать это явно не стоило. Он извлек документы, украдкой покосился в сторону. Компания Гныша усаживалась в джип. Городок небольшой, но где их потом искать? Щуплый тип с воспаленными глазами медленно изучал документы. Он важно сопел, поджимал губы. Вадим положил бы его одним ударом в горло. «Значит, вы, пан господин Сташинский, Валерий Федорович?» Вадим вздохнул. «Зачем человек предъявлял бы чужие документы?» «Да, это я. Проблемы, хлопцы?» «Просто проверка!» — буркнул этот тип. Возмущаться Вадиму не хотелось. Любое слово поперек потери времени. «Воевали?» «Ранены?» — тянул резину проверяющий. «Воевал», — отозвался Вадим. «Сейчас жду, пока нога заживет». «Ранен подъясеноватый, когда поднимал в атаку свой взвод спецназа. Первая медаль за удержание Донецкого аэропорта», — упредил он очередной вопрос. «Вторая — за уничтожение патруля в Авдеевке, проверявшего документы». Эти оборотни оказались диверсантами противника. — Все в порядке, пан капитан. Проверяющий вернул ему бумаги, посмотрел как-то странно, поколебался, потом неловко отдал честь и оставил его в покое. Язык капитана так и чесался. Не прикладывается рука к пустой голове, тупица. Впрочем, кто их знает, это в русской армии не прикладывается. А у западных марионеток с уклоном в славянский фашизм может быть и так. «Разницы никакой, если голова пустая». Он чуть не упустил из вида своих подопечных. Черный внедорожник выехал с парковки, взял курс на центральную часть городка. Вадим, пригибая голову, заспешил к своей незрачной «Шкоде» с неплохим клиренсом и механической коробкой передач, помогающей справляться с бездорожьем. Городок производил не самое радостное впечатление. У Вадима сложилось такое ощущение, что здесь давным-давно ничего не строили и не ремонтировали. Унылые двухэтажные дома в центре, заметенные снегом клумба у городской администрации. Вадим застрял на перекрестке, пропустил машины с красно-коричневыми флажками, чертыхнулся и припустил дальше. Вскоре он заметил черный джип, припаркованный у заведения, расположенного в квартале от администрации. Кафе называлось «Белый лебедь», и, очевидно, служило местом встреч бритоголовых хлопцев. Овчинин припарковался в переулке и направился в заведение. Кафе по размеру напоминало приличную столовую. Дым там стоял коромыслом, столики, искусственные вьюны и пальмы, стойка. Группа гныша уже располагалась в центре зала. Дюжи хлопцы сдвигали столы. — Разомнемся перед банькой, да, Касьян? — проурчал здоровяк с ехидной рожей. — Пожрем, выпьем малость, заодно разведаем, как тут с девчинами. — Дурында ты, Карпо! — заявил Касьян. — Бабы уже заказаны, в сауну придут. хрена нам еще какие-то? Вадим рискнул, в итоге не прогадал. Он подошел бочком и занял единственный свободный столик неподалеку от милой компании. Опознать его мог только Гныш, но тот не смотрел в его сторону. В заведении куча людей. Кому интересен небритый очкарик в камуфляже? Подошла официантка, пугливо покосилась на шумных гостей. Вадим заказал лишь бутылку легкого пива, и девушка с недовольством пожала плечами. Он сидел боком и украдко изучал компанию. «Да, это та самая диверсионная группа. Тут их земля, им нечего бояться. Бравые хлопцы вели себя непринужденно, гоготали, задирали друг друга». «А чьи-то официантки тут такие некрасивые?» — заявил горбоносый тип с залысинами. «Расстрелять немедленно всех до единой, доставить новых!» Парни ржали над своими же тупыми шутками. Официантки носились, как заведенные, потчивали гостей горилкой, варениками, драниками, доставили доску с копченым мясом. Похоже, столики были заранее заказаны, меню обговорено. Персонал лез из кожи, чтобы все было вкусно и быстро» гостям все это нравилось кто то из них так смачно хлопнул официантку по попе что та чуть не врезалась в соседний столик работники кафе прятали глаза не возмущались ты еврей здоровяк с ехидными глазками схватил за рукав халдея пробегающего мимо смирно стоять кому сказано почему рожь такая ты еврей Официант испуганно пробормотал, что никакой он не еврей, просто кучерявый с рождения. Мол, я местный из Тернопольщины, у отца мелкий бизнес по производству матрасов. — Я ж говорю, еврей! — посетитель заржал. — Ладно, вали отсюда, не порти настроение, с тобой мы еще разберемся. У Вадима неоднократно сжимались кулаки, душа рвалась в бой. Но капитан сдерживался. Не время. Компания вела себя развязно, молодчики изъяснялись исключительно матом. Звенели стопки. Люди гны шипели за скорую победу, за окончательное решение польского, еврейского, а заодно и русского вопроса. — Музыку давай! — заорал чернявый субъект с редкими усиками. — Эй, прислуга! Персонал включил что-то тяжелое, режущее слух. «Михась, по половинке разливай», — скомандовал Гныш. «У нас еще мероприятие вечером, чтоб как стекла были». С каждой минутой сидеть тут становилось все рискованнее. Взгляд захмелевшего Касьяна мог упереться в лицо Вадима, как тот не отворачивался. В разгар веселья к столику Гныша приблизился невзрачный тип, которого тот, по-видимому, знал, начал что-то говорить» с физиономией этого субъекта не сползала подобострастная мина касьян хмурился слушал потом махнул рукой дескать проваливай заморыша как ветром сдуло музыка оборвалась вадим напрягся и услышал кое что очень интересное слышь хлопцы эти долбаные сыщики его нашли выжха дом тридцать восемь фамилия Лановой. Деда то далеко за восемьдесят, но тот еще живчик». «А улица-то какая?» — уточнил чернявый бандит. «Кретин ты, мехась!» — Гныш покрутил пальцем у виска. «Там всего одна улица. Село это. Пять минут езды от Постычева». «Мочить будем?» — деловито осведомился горбоносый тип. «А стоит ли связываться, Касьян? Старикашка и сам вот-вот загнется». «Поговори мне еще, Карпо!» — прошипел Гныш. «Говорю же, живчик, да и счет у меня к его семейству с незапамятных времен. Отделайте старца так, чтобы побыстрее сам загнулся. Да не светитесь там в полный рост. Больно надо вас, Олухов, отмазывать. В общем, дуйте. Тут рядом, мы вас дождемся». Сердце капитана тревожно ёкнуло. Фамилия Лановой была ему знакома по воспоминаниям Кравца. Он не стал дожидаться, пока пара громил покинет заведение. Поднялся, стараясь не светиться в полный рост. Оставил на столе купюру в сто гривен, начал пробираться к выходу. Алексей на полной скорости летел по проселку. До выжихи действительно было пять минут езды. Дорога ужасная. Грязь, буераки, тающий снег. Он шипел от злости, объезжая ямы. На Украине полным ходом идет декоммунизация. Остановиться никак не могут даже за гранью абсурда. Памятники Ленину давно кончились. Переименовывать тоже больше нечего. Но осталась память. живые люди, с которыми надо что-то делать. За ними следят, наводят справки, угрожают, прессуют. К кому-то применяют насилие, плохо совместимое со статусом европейской демократии. Кого-то тупо убивают. Полиция не вмешивается. Стоит возмутиться, и ты уже не патриот, а последняя мразь. Пособник сепаратистов. Через несколько минут он въехал в местечко и вспомнил, как вечером просматривал местный новостной портал. В заброшенном овине на западной околице Выжихи в яме были обнаружены кости трех человек. Пролетарии снесли сарай, копнули ковшом экскаватора, те вылезли. Плоть и одежда давно сгнили, кости переломаны пулями. Сохранились какие-то часы, пряжки, оружие. Энтузиасты-волонтеры стали копать и получили полные штаны радости. Это были героические повстанцы УПА, зверски убитые негодяями из МГБ. Вокруг участка сразу вырос забор, поступило предложение на народные пожертвования соорудить еще один памятник. Что-то подсказывало Вадиму, что это тоже работа капитана Кравца. Сельцо было замшелое, обросло грязью. Номера участков с трудом читались на заборах. Он доехал до управы и не встретил ни одного человека. За ней двое мужиков чинили сарай, стучали молотками. Вадим проскочил еще несколько дворов, свернул в переулок, остановился за бездействующей трансформаторной будкой. Маленький участок за оградой даже в зимнее время выглядел ухоженным. Дорожки расчищены, снег выброшен на грядки. Старенькая хата просела в землю. Ее окружали унылые сараи, штабель дров скрывался под навесом. В этой части села тоже царило безмолвие. Создавалось впечатление, что люди здесь не жили, доживали. Вадим выбил ногой штакетину, пролез на участок, аккуратно вернул деревяшку на место и заспешил по дорожке к крыльцу. Собаки на участке не было. Скрипнула дверь. На улицу вывалился невысокий старик в ватной жилетке, весь морщинистый, с редкими седыми волосами. В руке он держал топор. Лицо его пылало от возмущения. — А ну стоять, мил человек! Сейчас ты у меня получишь! — прокаркал он. Вадим снова посмотрел по сторонам, отобрал у старика топор, затолкал его в дом и заявил. — Спокойно, дедушка, я вам не враг. Тот что-то гневно бормотал, пытался сопротивляться. Старик действительно оказался живчиком. — Дедуля, перестань! — заявил Вадим, когда старик в порыве гнева наступил ему на ногу. Он решительно взял деда за плечи посадил на кровать. — Все, успокоился. Я свой, дедуля. — Да какой же ты свой! Старик с презрением разглядывал его камуфляж украинские награды на груди не обращай внимания отмахнулся вадим не приеду же я к тебе в форме офицера днр со знаменем над головой и с пушкой под мышкой а и пришел бы дедок нервно засмеялся уж всяко лучше чем нынешние знамя у этих я знаю перебил его вадим я действительно свой в обиду тебя не дам старик а кто обидеть ты меня хочет дедок впился в него глазами С ясным умом у него, похоже, все было в порядке. — Слушай внимательно, — сказал Вадим, — есть такой Касьян Гныш. Он служил в карательном подразделении, сейчас диверсант. Слышал про взрывы в центре Донецка? Это его работа. Много людей погибло. — Ты Касьяна, скорее всего, не знаешь, но не можешь забыть его прадеда Нестора Бабулу. — и угодники, — пробормотал старик. «Касьян чтит своего прадеда. Сейчас его люди приедут к тебе. Возможно, не убьют, но искалечат обязательно. А ты, дедуля уж извини, не первой молодости, рискуешь отдать концы». «Да кто ты такой?» — спросил старик. Слова незваного гостя явно произвели впечатление. «Об этом потом», — отмахнулся Вадим. «Пройдем по верхушкам. В сорок шестом ты был мелким». И «Ничего не мелким». — возмутился дед. — Но, видимо, оказывал какую-то помощь врагам Бабулы, то есть представителям советской власти. — Оказывал, — подтвердил старик. — Елить не собираюсь. В этом все знают. — Я красным связняка Бабулы сдал. Нестор меня с мамкой, бабушкой и леськой волынец на своей базе в урочище держал, когда красный его лагерь атаковали. — Отец твой Никодим Лановой, — сказал Вадим. А самого тебя зовут Яким Никодимович. Капитан МГБ Алексей Кровец тебя неплохо знал». «Не видел я его с тех пор», — старик вздохнул. «Он не писал, не приезжал». «Прожил жизнь», — Вадим улыбнулся, — «с этой самой леской, которая тебе двоюродная тетка». «Ладно, дед, сейчас не вечер воспоминаний. Ты один, что ли, живешь?» «Один? Да?» Старик растерянно развел руками. В городе вся родня забывает уже старика. Жена еще в девяносто втором померла. — Есть где провести пару дней. Больше не надо, потом сможешь вернуться. — Темнишь ты, мил человек, — рассердился дед. — Что происходит? — Едут уже по твою душу, — Вадим прислушался. — Сейчас, как и я, машину бросят? — Пешком дойдут, с огорода залезут. — Старик, исчезни куда-нибудь, лады. — А что будет-то? — Полагаю, сцена насилия. Вадим смутился, закашлялся. Эти двое появились внезапно. Не зря их чему-то учили. От сокрушительного удара распахнулась задняя дверь. Горбоносый карпо и чернявый михай с усиками под носом мило ухмылялись. При виде постороннего человека их улыбки слегка поблекли, но намерения нисколько не смягчились. Оба дружно сунули руки за пазухи. О наличии у них оружия Вадим догадывался еще в кафе. Учинить такое побоище в соседнем ухославии гулять после этого без стволов? Они же не настолько самонадеянны. — Сынки, вам чего? — севшим голосом прохрипел старик мужик ты кто осведомился михась по огне борту охотно откликнулся вадим ангел хранитель этого доброго человека вас жду он метнул свою трость как копье не дожидаясь пока бандиты извлекут оружие плотная набойка пробила михаю скулу разворотила челюсть он отлетел к стене схватился за лицо рухнул на колени Карпо успел выхватить пистолет, но Вадим уже подлетал к нему с табуреткой. Как же нормальному спецназовцу без нее? Удар удался на славу, как и предыдущий. Диверсанта развернул, он полетел обратно и рухнул за дверным проемом. — Вот это да! — восхищенно прошептал старик. — Все ангелы-хранители так делают. Ох уж эти сцены насилия! Михась вдруг выпрямил спину, кинулся на него. Он что-то булькал, безумно вращались глаза. Кровь хлестала из раскрошенной челюсти. Вадим посторонился, выставил ногу и поморщился. Так уж устроен человек. Всегда представляет, будто это происходит с ним. Грохот стоял отменный. Вадим не оборачивался, и так все ясно. Карпо за порогом подтянул под себя ноги, пытался подняться. Рука его искала выроненный пистолет, но находила только щель между половицами. Удар, обрушившийся на черепушку, тоже был неплох. Череп мерзавца не распался, как две половинки ореха, но был на грани того. Хлопец что-то промямлил. Вадим не поскупился и треснул его по кумполу так, чтобы навсегда память отшибла. Потом он вернулся в комнату и поднял свою тросточку. Капитан уже привык к ней, да и хромал вполне естественно. Старик сидел на краешке стула и ошеломленно смотрел на него. — Убедился? — Яким Никодимович. — Вадим невесело улыбнулся, так что помалкивай и доверься мне. — Да уж, — только и вымолвил старик. Вадим нагнулся над Михасим и озадаченно почесал затылок. Самое смешное состояло в том, что эти хлопцы остались живы. Но собрать воедино их челюстные косточки сможет только ярый любитель пазлов. Проще вынуть ошметки и вставить что-нибудь другое, железное. Соображать они смогут нескоро, говорить, скорее всего, вообще не сумеют. Ну и хорошо. Капитан вытащил у клиентов сотовые телефоны, собрал оружие, присел за стол, чтобы передохнуть перед работой. Сынок, а что это было? – выдавил старик. Гныш людей послал, велел ему разуму у тебя научить, Еким Никодимович. Терпеливо объяснил Вадим, чтобы в следующей жизни москалям не помогал. А ты кто? Человек? Вадим пожал плечами. Хату покинул, пошел воевать. Долго объяснять, Еким Никодимович. Да и не надо тебе этого. Возьми деньги, документы, из одежды что-нибудь и пропади на пару дней, хорошо? Потом возвращайся и ничего не бойся. Этих паршисов я оттащу подальше. Работать ему предстояло еще долго, весь вечер. Отыскать нужную баню, где гныш продолжит гульбу, не самое трудное. Городок небольшой. А вот как сложится дальше, лучше не забегать вперед. Капитан простился с притихшим стариком и начал вытаскивать тела наружу. Он плевать хотел, где они бросили машину, выволок за граду одного, потом другого. Короткий переулок обрывался у оврага. С овчинина семь потов сошло, прежде чем он сбросил тела на дно лощины. Хлопцы лежали в снегу и жалобно стонали. Вадим отдышался и побрел к своей машине. «Тела своих сподвижников диверсанты найдут через час-два. Повод ли это для Гныша отменять баню?» — подумал он.